Как видим, еврейская ложь тотальна и всеобъемлюща, и потому способна глобально через обширность сионистский и иудомасонский инструментарий влиять на мировую политику и международные процессы. Тем более, что в странах проживания еврейские диаспоры плодят эту ложь в геометрической прогрессии. Ввергая многие страны и народы в непрекращающиеся войны, мичи же революции, государственные перевороты и экономические кризисы. Если бы залож выносили смертные приговоры, то очевидно, евреев на земле уже бы не осталось. Из звуков родились слова, из слов речь которую эволюция человечества превратила из средства общения в универсальный инструмент управления, подавления и подчинения человеческого существа тому, кто обладает монополией на слово. В мирное время слово является самым мощным, масштабным и эффективным оружием в руках тех, кто им обладает. А обладают им почти монопольно евреи. Поэтому и не мудрено, что на головы народов мира ежедневно обрушиваются потоки лжи и дезинформации в русле тех задач, которые перед этими СМИ ставят международные заговорчики. Все делается в жестком русле инструкций, изложенных в протоколах сионских мудрецов. Можно ли даже в фантастическом сне представить, что в Израиле все средства массовой информации стали принадлежать, скажем, палестинцам? Это даже не фантастика, это фантастический бред. Даже любому простому человеку, если только он не враг своего народа, должно быть понятно, что пресса Печать, графы, телеграф, новоинформагентства, радио, телевидение, интернет, киностудии, кинопрокатные сети, театры и системы образования монопольно должны принадлежать и управляться коренным народом любой страны. Евреями в Израиле, русскими в России, французами во Франции, греками в Греции, фиопами в Фиопи, турками в Турции и так далее. То есть Самое мощное оружие мирового времени слово должно находиться в управлении и под контролем государства образующих народов, потому что государства образующие народы несут прямую ответственность не только за свою безопасность и благополучие, но и за безопасность и благополучие национальных меньшинств, населяющих каждую конкретную страну. Если государство, образующее народ, не способен это обеспечить, такое государство неминуемо распадется на национальные анклавы, как Югославия, под скоординированными ударами мировых заговорщиков, что всегда сопровождается кровопролитной резней народов, населяющих такие страны. Поэтому... При попытке любого еврея, грузина, азербайджанца, казаха или представителя другого народа, имеющего своё независимое государство, но живущего в России, протестовать против такого законного шага самозащиты государствообразующего народа, власть, если она не оккупационная, должна немедленно депортировать таких субъектов с их семьями до третьего колена на их историческую родину без права дальнейшего посещения России. Если же находится оплаченные протестанты против такого законного шага среди русских или других коренных народов России, то лишать их, их детей и внуков гражданского права на участие в выборах государственных органов власти и службы в государственной системе управления всех уровней от феодального до районного. Если власть этого не делает, значит это чужая антинародная и оккупационная власть, действующая против народа России. Можно ли себе представить, что во время войны армии воюющего государства, скажем, Франции командовали бы англичане, румыны или турки, которых в стране насчитывается менее 1% от общей численности населения страны? Бред. Так почему в мирное время, когда идёт необъявленная война против России и война против человечества за мировое господство, когда рвутся не горячие бомбы, а через слово, при помощи СМИ ежесуточно, ежечасно разлагают, травливают, дезинформируют, провоцируют и запугивают народы мира, когда ложь оберегают политкорректностью? этим смертоносным оружием обладают евреи, а это происходит потому, что нет власти национальной, а есть власть оккупационная. Возьмите любой вопрос, связанный с еврейством, и вы моментально наткнётесь на ложь. Ибо ложь является кредом жизни богоизбранных преступников. Даже вся их история, расписанная в Ветхом Завете, пестрит ложью и нестыковками. Просто на протяжении веков человечество не имело возможности заглянуть в аналы их лживых творений. А когда информационная блокада была прорвана, оно ужаснулось тем садистко-варварским и античеловеческим догматом, через которые раввины формируют сознание и управляют евреями на протяжении всей их жизней. Ветхий завет, правильнее было бы назвать шавинистико-уголовным заветом. Не зря в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд России поступили письменные заявления по поводу признания Ветхого Завета антисемитским, шавинистическим и фашистским документом, а также закрытие в стране синагог как центров распространения и внедрения этой идеологии в России. И едва ли ни каждая страница ветхого завета, Торы, содержит призывы, противоречащие конституции и уголовному праву. Это пропаганда воровства, сутенёрства, морального разложения, подлости, предательства, попирания нравственности, презрения к семейному укладу, призывы к уничтожению других народов и их религий. И всё это на фоне необоснованных претензий еврейства на мировое господство, которые тут же характеризуются как род страптивый и развращённый, народ глупый и неосмысленный. Вы, уважаемый суд, заключает обвинитель, не найдёте ни одного народа мира, который бы тысячелетиями гулял на костях и крови народов Прииутивших, кормивших и дававших кров своим гостям, и который отплатил им за это кровавыми бойнями. Долго ли эта патология будет продолжаться? Так вот, те, кто пьёт кровь и выжимает все соки из других народов, как всегда, ставят всё с ног на голову, начиная с истоков своей истории и до наших дней сколько стена не в Ветхом Завете о страданиях евреев в египетском угнетении. Еврейское племя попало в руки Моисея, как племя изгоев, а значит, наделенное комплексом неполноценности и порочными инстинктами. Исходу из Египта предшествует мошенничество и заурядное воровство, которое совершает весь еврейский народ по отношению к египтянам. В Ветхом Завете в книге Исход это описано так. «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросила вещей серебряных и вещей золотых, и сделали сыны израилевые по слову Моисея, и попросили египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд». Господь дал милость народу в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. То есть, Моисей начинает формирование еврейской нации с массового преступления, которое не имеет никакого оправдания, ибо евреи обобрали не фараона, который их якобы угнетал, а ближних своих, соседей, с которыми жили, и друзей в среде египтян. Или, например, русский историк Марков на эту тему также задавался вопросом. Кстати, слыша так много иудейских жалоб на свое египетское угнетение, полезно внимательно читать книги Ветхого Завета. Ведь при исходе вышло из Египта 625 тысяч мужчин старше 20 лет, годных для войны. Значит, с женщинами и детьми не менее трех миллионов израильтян. Пришло же в самом начале в Египет с прадцом Иаковом всего 70 мужских душ, то есть примерно 300-350 человек. Значит, за 400 лет пребывания в Египте израильтяне размножились в 10 тысяч раз. Могло ли произойти подобное размножение, если бы израильтянам вообще говоря жилось в Египте плохо?